Звучание вечера. На улице вела наступление луизианская весенняя жара. Влажный воздух наполняло жужжание цикад, громкая, будто сирена несущегося по встречке лета. Но девочке их пение казалось стройным и даже успокаивающим своей предсказуемой монотонностью. Из окна чердака на третьем этаже открывался отличный обзор. В высокой траве, обступившей задний двор, медленно ползла крупная чёрная змея, уверенно прокладывая себе путь под резную тень разлапистых дубов. Миссис Лора, с перепачканными коленями, стояла над свежеполитыми огородными грядками, уперев руки в бока. А за углом пристроенного гаража бродил из стороны в сторону, на сегодня уже завершивший своё обучение музыкальному искусству Эдди. Из-за края покатой крыши девочка видела лишь, как подпрыгивают в такт шагам его взъерошенные черные волосы. Где-то вдалеке скрипуче заухало неясыть. В доме было тихо. Разморенное собственным жаром, уже зарумянившееся солнце дремало над дамбой по ту сторону улицы, тянуло с лучами к дому, проливалось сквозь окна верхних этажей, вырисовывая зону. узорчатые тени кипарисов на полу коридора. Часы в прихожей Чопорно пробасили одну единственную ноту, напоминая, что до шести осталось четверть часа. Мистер Ник праздновал окончание рабочего дня торжественной дремой на диване в библиотеке на первом этаже, а маршал, вернувшись с автомойки пораньше, заперся у себя в спальне. «Перема» — он был в спальне, лишь изредка выдавая своё присутствие клацающим ворчанием клавиатуры. Полуденная жара медленно отступала в занимающийся закат. И старый дом, наконец, выдохнул. Задышали, выдавливая из каждой щели остатки тёплого воздуха, кровельные черепицы и белые полосы сайдинга. Задышали и тихонько затрещали, охлаждаясь деревянные полы и стены. На первом этаже закашлялась и резко затихла сушилка. Почти неразличимо, если только не знать, к чему прислушиваться, защебетали петли распахнувшейся и снова притворившейся чердачной двери. Последовавшие за этим шаги босых ног были такими тихими, будто какое-то насекомое семенит своими несповедимыми путями по узорам света на полу. Нужно было решить, чем занять вечер. Можно посвятить его чтению или придумать что-нибудь ещё. Сейчас девочка читала собрание скандинавских мифов, толстую книгу в потрёпанной мягкой обложке, как раз ту, которую она держала под мышкой, стоя на верхней площадке винтовой лестницы и прислушиваясь. Несколько месяцев назад из телефонного разговора миссис Лоры девочка узнала, что эта книга должна была стать рождественским подарком Эдди от двоюродной бабушки из Индианы. Но посылка затерялась на почте и пришла только на этой неделе. Девочка была дома одна, когда наконец раздался звонок в дверь, и на крыльце появился порванный по шву жёлтый пакет. Видневшиеся серебристые буквы корешка книги не оставляли сомнений в его содержимом. Девочка бросила быстрый взгляд на дамбу и дорогу, её никто не должен был видеть, даже случайные прохожие. И схватила ожидавший на придверном коврике пакет. На мгновение окунул бледные ладони в тёплый солнечный свет. Книга несла на себе явные следы знакомства с водной стихией. Девочке тут же представилось, как почтовый грузовик на просторах Индианы проигрывает в противостоянии снежной буре и, пробуксовав по гололёду, заваливается в какую-то канаву. Но даже с загнутыми углами и расплывшимися кое-где чернилами книга все еще была читаема. Все были уверены, что подарок уже не найдет адресата. Эдди вряд ли бы хватился потерянной посылки, а вот пропажу фэнтезийных романов и сборников мифов, обитающих на его книжной полке, заметить мог. Девочка смаковала книгу. Иногда она перечитывала главу два или три раза, прежде чем открыть следующую. Спешить было некуда. Ступеньки назойливо скрипели под её ногами. Как она ни старалась перенести побольше веса на деревянные перила, окаймлявшие изогнутую лестницу, ступеньки всё равно находили повод наябедничать. Некоторые звуки в доме были неизбежны. Наконец, девочка оказалась в прихожей. Её стены, как обычно, были украшены парой дворовых пейзажей в оконных рамах. На одном зелёная лужайка и цветочные клумбы, на другом утёс зелёной дамбы через дорогу. На несколько мгновений иллюзию разрушил вплывший в раму мальчишка в комбинезоне. Он прошествовал по грязной тропе, венчавшей дамбовое ограждение, и растворился, врезавшись в край оконного полотна. Тишину в прихожей нарушало только тиканье антикварных часов. В библиотеке за стеной мистер Ниг поёрзал на старом диване и вздохпнул. Ещё вечером можно послушать телевизор. Когда мистер Ниг делал громкость повыше, она разбирала почти все слова. Сиди под лестницей в прихожей. Или можно порисовать в блокноте на крытой веранде, растянувшись на животе заплетённым диванчиком. Каждый вечер, когда сумерки сгущались и увидеть что-либо было уже сложновато, Миссис Лора выглядывала из прачечной, включала лампочку на веранде и оставляла гореть, как будто специально для девочки. Гасил ее много позже мистер Ник, обходя комнату перед сном. Варианты были, а пока ее мучила жажда. Через гостиную с мягкой мебелью и не выдавшим ее шагов ковровым покрытием девочка прошла в кухню. С тихим характерным звуком открылся холодильник, Звенькнули стаканы, один из которых был вынуты из шкафа. Холодильник, закрываясь глухо, повторил свою реплику. Окна кухни слепо уставились на деревья, редком выстроившийся сап от и стороне двора. Район был мало освоенным. В округе к югу от Нового Орлеана, по единственным домам по соседству, который был виден из кухни, был однокомнатный домишка мисс Ванды. Он стоял далеко через поле, почти на самой опушке леса. Но девочка не рискнула подойти к окнам. Она осторожно наклонила голову и прищурившись, стала вглядываться в открывшийся ей клочок вечернего неба. По нему лениво ползла пара тонких розовых облачков. Похоже, ночь обещала быть ясной. А значит, стоит вернуться сюда, когда Мейсены отправятся спать. Растянуться на кухонном столе, И под защитой дома от белого света придорожных фонарей смотреть на звёзды. Вон там, над переплетением дубовых и ежевичных ветвей, скоро засияет Орион, Большая Медведица и всякие другие созвездия. Их показывала ей мама. В этом самом дворе девочка почти почувствовала её тёплую руку в своей ладони, почти увидела, как она указывает На рассеянные по небу тусклые клочки света набрасывает их пальцем и называет. Тихо захныкала открывающаяся посудомоечная машина. Стеклянно кашлянул стакан с потёками апельсинового сока, протискиваясь между грязной посудой Мейсонов. Пробарабанила по кафелю босоногая дробь удаляющегося отопёта. Старинные часы в прихожей возвестили 6 вечера. и залились звенящим щебетанием маленьких зябликов. Мистер Ник сел на диване, опустил ноги на пол, потянулся и прошествовал сквозь прихожую и гостиную в кухню, которая тут же забринчала звоном перебираемых в шкафчиках кастрюль и сковородок. Мистер Ник собирался готовить ужин для всей семьи. Через несколько минут на заднем крыльце раздались голоса Эдди и миссис Лорре, Под шкарканье вытираемой о придверный коврик обуви. В гостиной система Маршалла наверху неожиданно разразилась металлическим рёвом электрогитар, подгоняемых дробным нетерпением барабанов. Из прачечной донёсся тихий шелест книжных страниц. Устроившись между толстыми серебристыми трубами за сушильной машиной, девочка открыла нужную главу. В ней один, старший бог В поисках мудрости спустился в ущелье меж корней мирового древа, и за её обретение он дал свой глаз Видьме. Есть много способов видеть, сказал Один, а из-под ног его восстала пара воронов. Птицы отряхнули грязные крылья и, оттолкнувшись от только что породившей их земли, уселись богу на плечи. И сколь много можно охватить дарованной мне мудростью, продолжил он. Не объять самым острым глазом.